Есть моменты, когда ты говоришь, например, да, что передвижники там ну, что-то... Э, то ну, хороший такой ориентир для нас, но передвижники, они очень много работали, очень много упражнялись. Академическая школа, очень да? Очень много, много работали, даже девочки сейчас задавали верно, моменты. Верно. моменты да. То есть там есть момент, когда ты делаешь произведение какое-то, да, ты должен в состоянии, но когда ты делаешь, например, упражнение, да, это идёт момент на работу подготовки. подготовки, руку, чтобы она чувствовала линию, глаз, то есть там определенный момент, вот наброски, например, там, утюги, то есть они как бы там чуть-чуть рабочий тут уже должен быть момент такой, когда ты находишься в состоянии, когда ты чувствуешь эту линию, то есть когда ты касание вот это вот к листу, то есть оно у тебя идет, ты ее прямо ощущаешь, как бы, что она живая, она пульсирует это линию. Вот. тут конечно, наверное, упражнение не необходимо. Да, если мы говорим о произведении высокого уровня, то, конечно, тренировка должна быть большая. Так же, как бы, в пении, собственно говоря, наверняка, да, да, да. звук, голос, то есть, если ты, ты постоянно в этом чувствуешься, это, если ты стараешься как-то петь, да, ощущать. Да, да. Так же, как линия, так и звук, он как бы да, очень да. исходный, я просмотрю. Да. Поэтому да. всё зависит от того, какого уровня произведения ты хочешь да, сотворить. Да. Вот, если оно высокого уровня, ну, тогда прохит. не ленись. То есть, можно усилием воли заставить тебя взять с тренировки Да, да, да. Технически себя тренировать, это нередко приходится усилием воли. Ведь ты же заставляешь себя сделать то, чего тебе не, не удается сделать. Учишься. А это расстраивает. Это не хочется делать так, хочется сделать лучше. Оно опять не получается, падает настроение. И нужно усилие воли, чтобы продолжать это делать. Поэтому только лишь со временем ты начнешь радоваться того, что делаешь, и уже радуясь, начнешь саму себя вдохновлять. Ух ты, получилось! И так внутри чувствуешь подъем сил, хочется сделать еще больше, но это на определенном этапе ты начнешь себя радовать. Пока критически придирчивый взгляд есть, и пока много не удается, будет очень много расстраивать. Произведение всегда хочется выкинуть в печку. Но не то, она расстраивает. И если оно в определенной мере, уже заложенное самого художника, не будет радовать, То как бы кому-то не нравилось, если у тебя это неудовлетворение есть, сверхдопустимой нормой, ты обязательно его выбросишь, ты не отдашь его никому, даже если оно кому-то нравится.